День, проведенный с Трентом, заставил Рену заново переосмыслить прожитое. Нет, она больше никогда не станет прежней. Она достигла многого. И свидетельство тому преподнесенный Трентом букетик маргариток. Впервые мужчина подарил ей цветы не потому, что ее портреты красуются на каждом углу, и появление с ней на людях вызывает зависть у окружающих, Этот скромный букетик означал, что наконец-то ее оценили не за блистательную внешность, а за то, что скрывается за ней. Так стоит ли возвращаться в тот иллюзорный мир, где она была лишь товаром, который хорошо продавался, поскольку Всевышний дал ей красивое лицо и стройное тело? Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься? «Мори, прошу тебя, не пытайся меня уговаривать. Я так решила и точка. Может быть, я и вернусь, но только не сейчас». Мори грустно вздохнул. Было совершенно ясно, он до последнего надеялся, что случится чудо, и Рена согласится. «Так, значит, тема закрыта?» Да. Потом они болтали немного на отвлеченные темы. Рано поинтересовалась, как идут дела у ее матери. В ответ Мори разродился тирадой, состоящей не из самых лестных выражений в адрес Сьюзан Рэмси. Но в итоге сообщил, что у нее все в порядке. «Твоя мамаша растерзает меня на куски, если узнает, что ты отказалась от контракта». До тебя она не доберется, так что мне попадет за двоих. Да, нелегко тебе придется. Такова жизнь. За удовольствие общаться с тобой приходится платить. Признайся, я тебя ужасно расстроила. Расстроила это правда, но не ужасно. Мне кажется, что ты немного сумасшедшая, но я тебя все равно обожаю. Я тебя тоже. Прости, что приношу тебе одни неприятности. Что поделаешь? так уж мы устроены?» Они попрощались, Ирина повесила трубку. Хотя принятое решение казалось ей единственно правильным, она чувствовала себя как-то неуютно. Разговор с море навевал тоску по дому. Ирина вдруг осознала как не хватает ей привычной обстановки и старых знакомых. Но затем ее взгляд остановился на букетике маргариток и, словно лучик света, озарил ее душу. Уныние вновь сменилось тем солнечным настроением, которое сопровождало ее весь день. Ирана заснула со счастливой улыбкой на губах. Когда она открыла глаза, день уже был в полном разгаре. Первым делом она взглянула в окно. Солнце давно встало, а будильник показывал, что близится полдень. Как только Рена поднялась с постели, она заметила под дверью листок бумаги. Я стучался дважды, но в ответ не услышал ни звука. Наверное, ты отсыпаешься. Одобряю. Встретимся позже. Хотя записка не была подписана, Рена без труда определила, кто ее автор. Одевшись, она спустилась вниз. В доме не было ни души, и Рена направилась на задний дворик, в теплицу. Руби очень гордилась результатами, которых добилась, приведя теплицу в порядок. Под стеклянной крышей было невыносимо душно, Горячий пар витал над свеже вскопанной землей. Капельки влаги собрались на раскаленных от солнца стеклах. В стеклянном здании было жарко и душно. Звук ее шагов тонул во влажной почве и не нарушал тишины, окутавшей теплицу. Проходя между рядами цветочных горшков, расставленных на длинных столах,